Глава 19 Я увидела, как он открыл дверь и вышел из машины. Ему потребовалось какое-то время, чтобы распрямиться, поскольку он провел внутри машины семь дней. Я не знаю, каково в сельской местности, но здесь, в городе, веспы повсюду. Сидят на крышах и подоконниках, на заборах и живой изгороди, на капотах и крышах машин, сидят и просто ждут. Кажется, они чувствуют запах прячущихся от них людей. И, по-моему, веспы более терпеливые, чем мы. И еще есть яйца. Я видела, как веспы откладывают их в трупы, здоровенные штуковины, готовые лопнуть от малейшего шума. Я видела, как они рождаются. Видела, как они взмывают воздух, нападают на жертв, пожирают их, подобно голодным младенцам, жадно припадающим к материнской груди. Я поняла, что он задумал, и мне стало плохо». Он выбрался из машины медленно, осторожно, следя за тем, чтобы не ударить дверью машину, стоящую рядом. Потянулся, находя наслаждение в том, чтобы размять затекшие мышцы. Глядя через капоты четырех машин прямо на меня, наблюдающую за ним из микроавтобуса, и выражение его лица показалось мне таким чуждым, таким странным, что даже сейчас я все еще не могу. Он сел, скрывшись из вида, и затянул свою любимую песню. Он пел ее мне, когда я просыпалась от кошмарных снов. Странно, но, честное слово, по-моему, я не слышала ее с тех самых пор. Мария Роч, страничка в Фейсбуке, суббота, 3 декабря 2016 года. Через пять дней после того, как папа вернулся домой в ту жуткую грозовую ночь, он отправился снова, и на этот раз он взял меня с собой. Мама возражала, но недолго. Линна спорила дольше, называя папу эгоистом за то, что он подвергает свою дочь опасности. Даже когда я вмешалась в споры, и показала знаками, что я очень рада, это хорошая затея, и мы с папой будем помогать друг другу, Линна не сдавалась. Я видела, как моим родным неудобно вести этот практически безмолвный спор. Меня поддержал Джуд. За две недели нашего пребывания в коттедже он очень изменился, стал не таким пугливым и более взрослым. Брат вел себя значительно тише, как и все мы, разумеется, но при этом он стал более молчаливым, словно много думал. В обычной обстановке я посчитала бы это дурным знаком, печальным знаком. Авария и последовавшие годы восстановления и адаптации лишили меня нескольких лет детства, и я хотела, чтобы Джуд получил от детства по максимуму. Однако ситуация изменилась и продолжала меняться. Разрешить спор помогло то, что еда у нас подходила к концу. Мы с папой направились на запад, через долину к белым точкам домов на склонах далеких холмов. По сравнению с тем, как мы только прибыли сюда, заметно похолодало, и вершина самых высоких гор на западе и на севере припорошила снегом. Я радовалась тому, что мы нашли в коттедже теплую одежду, хотя куртки были мне велики, а брюки коротки. Какое-то время мы шли по проселочной дороге, ведущей от дома, затем свернули через поле и вышли на шоссе. Через мелю мы увидели первые трупы. Одних растерзали в клочья веспы и те, кто пиршествовал ими потом. Другие, распухшие, служили домом для кладок блестящих яиц. В некоторых трупах больше нельзя было узнать людей. Обойдя их стороной, мы благополучно продолжили путь дальше. Я увидела кошку. Какое-то время она шла по обочине вдоль дороги, держась на некотором расстоянии, но следуя за нами. Когда мы останавливались, кошка тоже останавливалась. Я подумала было о том, чтобы позвать ее, но затем вспомнила Отиса. Через пару минут кошка исчезла. Больше я ее не видела, но мне хотелось надеяться, что у нее хватит мудрости выжить. Она оставалась в живых уже столько времени. Первые дома, которых мы достигли, стояли внизу в долине. Это была крошечная деревушка из полудюжины домов и маленькой, очень старой церкви. Приблизившись к ней, я ощутила в груди леденящий холод, поскольку я могла думать только о том, что обнаружил в той пивной папа, и со страхом представляла себе, что можем найти мы. Никаких признаков жизни. На дороге выстроились брошенные машины, одни припаркованы нормально, но две стояли поперек проезжей части с распахнутыми настежь дверями. Подкравшись к одной из них, я заглянула внутрь. Ничего. Я посмотрела на папу, и он показал знаками, что вторая машина также пустая. «Давай заглянем в тот дом, у которого открыта дверь». Показал жестами папа, кивнув на противоположную сторону улицы. За маленькой церквушкой с крохотным кладбищем, за обвитой плющом оградой, стоял живописный коттедж с зияющим провалом на месте входной двери. Я нахмурилась, но папа, махнув рукой, решительно двинулся вперед. Мы не обнаружили в деревушке ни трупов, ни каких-либо признаков жизни. Мы заглянули в три из шести домов, и к этому времени наши рюкзаки были заполнены консервами, рисом и пакетиками с супом быстрого приготовления. Я предложила назад возвращаться через долину. Я чувствовала, что папа хочет разведать местность дальше, но эта вымершая деревня уже навевала на меня жуть. В последнем доме мы нашли накрытый на столе ужин. Апельсиновый сок в стаканах затянулся бахромой плесени, а на сковороде на плите сгустилось какое-то темное месиво. «Я хочу обратно», — показала знаками я. «Когда нам снова понадобится еда, можно будет вернуться сюда». «Если мы захватим собой больше, чем сможем унести, по дороге мы что-нибудь выроним, и тогда...» Я пожала плечами. «И тогда нас услышат». Но я могла этого не говорить. Кивнув, папа осторожно меня обнял. Несмотря на то, что я не видела его лица, объятие придало мне силы. Мы покинули деревушку, и церковь словно провожала нас взглядом. Ощущение было странным. Я несколько раз оглядывалась назад, и последним, что мы видели, был шпиль церкви. Его было видно еще минут двадцать, словно он вытягивался вверх, стараясь как можно дольше не терять нас из виду. Я просто стращала сама себя. Линна сказала бы, что это Господь наблюдает за мной. «Да, точно», — ответила бы я. «Пока что это получалось у него просто замечательно». Через 10 минут после того, как шпиль церкви наконец скрылся из виду за складками местности, мы увидели человека. Я заметила его первой. Я остановилась так внезапно, что шедший следом папа наткнулся на меня, и я ощутила лодыжкой холодный поцелуй лезвия импровизированного копья. Папа быстро отступил в сторону, встав плечом к плечу рядом со мной, и я поняла, что он вспомнил убитых велосипедистов дома мы обсудили это кто мог это сделать зачем и как далеко эти люди сейчас но самым страшным было замечание линны мы снова превращаемся в зверей человек стоял на дороге в ста метрах впереди невысокий и худой одетый во все черное он как то кренился влево словно пугало на сломанной ножке мне потребовалось какое то время чтобы узнать белый воротничок это был викарий Но у него было что-то не так с лицом. Я приветственно подняла руку, и викари помахал в ответ, после чего направился к нам. Папа привлек мое внимание и показал знаками. «Будь осторожна, оставайся на чеку». «Правда?» — ответила я. Но папа уже повернулся лицом к приближающемуся мужчине. Викарий был в круглых очках без оправы с одним треснутым стеклом, и шел он заметно хромая. Приближаясь, Викарий не отрывал от нас взгляда. Он напомнил мне Отиса, когда тот, увидев что-нибудь интересное или что-то такое, что могло оказаться добычей, держал голову, направленной в одну сторону, в то время как остальное его тело двигалось вперед. Именно так в природе охотник сохраняет сосредоточенность, не теряя добычу из вида. Приблизившись, викарий достал записную книжку, и я шагнула вперед, чтобы ее взять. На нижней его губе и подбородке темнела запекшаяся кровь. «Я, преподобный», — гласила выведенная кривыми каракулями запись в блокноте. «Вы присоединитесь к моей пастве притихших». Я показала записку папе, затем вернула блокнот викарию. Взгляд преподобного метался между нами, неизменно останавливаясь на мне. «Ему страшно», — подумала я, но затем, присмотревшись повнимательнее, поняла, что ошиблась. Внешне викари сохранял полное спокойствие. Одну руку он держал в кармане, поза его оставалась небрежной. Лишь взгляд двигался быстро. «Он мне не нравится». Показала я знаками папе, и тот кивнул в ответ. Похоже, наш язык жестов произвел впечатление на преподобного. Помахав мне, он кивнул, вероятно, приглашая продолжать. Однако я этого не сделала. Викарий показался мне чересчур настырным, чересчур напористым. Он пригласил нас присоединиться к его пастве, даже не поинтересовавшись, кто мы такие, откуда мы. Это показалось мне слишком самонадеянным. «И кто такие притихшие?» Прописная «П» встревожила меня, сама не знаю почему. Оглядевшись по сторонам, папа указал жестом на записную книжку. Викарий протянул ему ее вместе с огрызком карандаша. «Пока папа писал, я оценила наше положение. Мы находились на открытом месте». Дорогу с обеих сторон окаймляли живые изгороди, а в десятки футов над головой кружили несколько веспов. Я заметила еще несколько тварей, усевшихся на живой изгороде, и другие веспы должны были быть в полях за ней. Почувствовав себя беззащитными и уязвимыми, я пожалела о том, что мы остановились. Снова посмотрев на преподобного, я увидела, что он читает написанное папой. Викарий нахмурился. Рассердился, затем раскрыл рот в улыбке, и я с ужасом подумала, что он сейчас заговорит. Однако викарий не мог говорить. Поморщившись от боли, он широко раскрыл рот и чуть опустил лицо, показывая нам окровавленный, изуродованный корень своего вырванного языка. Ахнув, я всплеснула руками и отступила назад. Папа не двинулся с места. По побелевшим костяшкам его пальцев я поняла, что он крепко стиснул рукоятку острого копья. «Вот в чем дело», — подумала я, глядя на продолжающего ухмыляться преподобного. Вот что я пыталась разглядеть. Он сошел с ума. Папа махнул мне рукой, и мы прошли мимо викария. Тот тронул меня за плечо, просто прикоснулся, не собираясь хватать, но я отшатнулась в сторону. Он посмотрел на меня так жалобно, что я остановилась и протянула руку. Однако вместо того, чтобы взять ее, преподобный снова открыл рот, показывая мне остатки своего вырванного или отрезанного языка, и я почувствовала в его дыхании гнилой смрад. Мы пошли дальше, и папа взял меня за руку. Он не держал меня за руку уже много лет. Так хотела я, не он. И я почувствовала, как слезы обожгли мне глаза при мысли о том, что папа сделал, от чего отказался, чем пожертвовал, чтобы помочь мне прийти в себя после аварии и двигаться дальше. Чего он лишился. На какое-то мгновение я почувствовала себя рядом с ним в полной, абсолютной безопасности. Детское чувство, которое я уже давно не испытывала. Со времени аварии. Невинная, слепая вера маленьких детей в то, что родители защитят их от любых напастей. И сейчас я попыталась снова ухватиться за эту веру, поскольку она прогоняла прочь все остальное. У меня мелькнула мысль, доставляет ли наше прикосновение папе такую же боль, такое же утешение, как и мне. Дорога вела вниз в долину, извиваясь и петляя, но просматриваясь на несколько сот метров вперед. Я знала, что нам нужно сюда. Этот путь вел назад к нашим близким и относительной безопасности и к тем остаткам прежнего мира, которым еще можно было прикоснуться через мой планшет. На какое-то время я отбросила прочь свои тревоги и страхи относительно того, каким стал онлайн-мир. Только не сейчас. Оставим это на потом, когда я снова буду в безопасности. Принимая в распростертое объятия ту действительность, которая у нас была. Независимо от того, была ли у преподобного паства, тот, кто вырвал ему язык, совершил безумие. Я не сомневалась, что викарий по-прежнему сохранил способность стонать и визжать. Он по-прежнему мог погубить тех, кто рядом с ним, если не станет следить за собой. Преподобный шел следом за нами. Увидев папино лицо, строгое и угрюмое, я оглянулась на викария, уверенно шагающего за нами. Хромота бесследно исчезла. Возможно, он прибегнул к этой уловке, изобразив немощь или травму, чтобы вызвать у нас сострадание. Теперь преподобный казался совершенно другим человеком. Он стал более уверенным в себе, выше ростом, более внушительным, более сильным. Викарий шел неспешной походкой, в то время как мы торопились. И хотя в его поведении и выражении его лица не было ничего угрожающего, в меня он вселял ужас». Безумие висело над ним буквально осязаемой аурой. Лицо несло на себе печать содеянного. Папа потянул меня за руку, и мы ускорили шаг. Я сосредоточилась на том, что было под ногами, опасаясь того, что если мы споткнемся или заденем какой-нибудь камень, этот шум выдаст находящимся поблизости веспам наше присутствие. Нас нагнала, затем опередила тень. И вот уже преподобный пятился задом перед нами, раскрыв рот и демонстрируя корень своей новой веры. Ему пришлось перейти на бег, чтобы не отставать от нас. Черкнув что-то в записной книжке, он вырвал страницу и протянул ее. Я выхватила листок у него из руки. «Со мной и притихшими вы спасетесь. Научите меня своему безмолвному языку». Я разжала руку, и листок улетел прочь. «Он споткнется», — подумала я. «Упадет, и хотя само по себе это не станет достаточно громким шумом, но вот крик боли станет. Он нас...» Отпустив мою руку, папа выставил вперед рукоятку швабры с привязанными на концах лезвиями. Он угрожающе направил ее на преподобного, и тот остановился так внезапно, что папа едва не пронзил ему горло насквозь. Острие нажаткнулось в белый воротничок нашей викария. Крови на воротничке не было. Наверное, снял перед тем, как ему вырвали язык, подумала я. Или он сам себе его отрезал. Преподобный быстро заморгал глазами, скрытыми очками без оправы. Одна рука стиснула карандаш, другая записную книжку. Он медленно принялся писать еще что-то. Шагнув вперед, папа решительно оттолкнул викария в сторону, и я поспешно последовала за ним. Спускаясь вниз по пологому склону, я несколько раз оглядывалась и видела преподобного, стоящего на дороге, спиной к нам, смотрящего на то, что он написал в своем блокноте. Поза его внешне казалась рассеянной, однако я понимала, что это не так. Когда я оглянулась в последний раз, викарий исчез. Я посмотрела на папу, но тот был полностью поглощен тем, чтобы как можно быстрее и бесшумнее уйти подальше от безумца. Я опять взяла было его за руку, но папа лишь быстро пожал мне руку и высвободился. Через час мы без каких-либо происшествий дошли до коттеджа. Богатая добыча должна была бы обрадовать нас, но мы оба были на взводе. Не знаю, рассказал ли папа кому-нибудь про встречу с викарием. Я решила промолчать о ней. Удалившись в маленькую комнату, в которой я устроилась, я проверила планшет. По-прежнему подключенный, по-прежнему полностью заряженный. Открыв альбом, я вошла в безмолвие. Возможно, потому что больше никто за этим не следит. Возможно, потому что не осталось никаких фильтров, ни электронных, ни моральных. Возможно, потому что я присматриваюсь внимательнее, глубже копаюсь там, куда прежде не заглядывала. Но я так не думаю. Я думаю, дело совсем в другом. По-моему, это потому, что все меняется, и точно так же, как папа видит вокруг то, что прежде считал невозможным, например, эти двое велосипедистов, убитых ради их велосипедов, так и я вижу и чувствую то, чего раньше не было. Сев на кровать, я перекусила тем, что захватила собой. Тарелка консервированных фруктов с заварным кремом. В детстве я очень любила это лакомство, Однако сейчас его вкус нагнал на меня тоску. Быть может, потому что особого выбора не было. Я продолжила набирать текст. Социальные сети изменились, стали другими, затхлыми. Впрочем, нет, не затхлыми, странными. Менее надежными, больше склонными к истерике. Возможно, интернет сходит с ума. Раньше, если я находила что-либо тревожное, всегда было куда отступить. Целое море относительно нормального, поскольку большинство людей предпочитают серфить именно в нем. Каждому человеку присуще любопытство, и порой оно может толкнуть его взглянуть на то, чего он обыкновенно избегал. Но, по большей части, люди были совершенно нормальные. И вот эта нормальность бесследно исчезла. Теперь никто больше не знает, что такое нормально. Начнем с того, что очень много разговоров о самоубийстве целые разделы Ютуба, ссылки в Твиттере, объявления и фотографии в Фейсбуке и других страничках и все про тех, кто ищет выход. Я перестала смотреть, увидев 3-4 прощальных фильма, произведших на меня тягостное впечатление. Но они повсюду, и порой мне просто не удается избежать фотографий и комментариев. Из Европы и не только продолжают приходить новости в таком большом количестве так быстро! что я не успеваю за ними следить и просто пропускаю. Это все равно, что выбрать одно единственное предложение из книги в 500 страниц. Понять весь сюжет я не смогу. В лучшем случае мне удастся знакомиться с отдельными разрозненными сценами. Я делаю все возможное, но расстояния словно увеличиваются. Сегодняшнее путешествие туда и обратно, наверное, миль 5-6, показалось целой вечностью. Франция теперь находится где-то в другом мире. Слышны призывы и крики, написанные текстом, и буквальные со стороны тех, кто хочет, кто жаждет порядка. Правительство, полиция, военные, пресса, местные власти по-прежнему издают официальные обращения. Однако становится все труднее отличить настоящее обращение от ложных. По сети распространяются противоречащие друг другу советы. «Оставайтесь дома!» Двигайтесь на север. Не прикасайтесь к веспам. Мертвые веспы не представляют никакой опасности. Они умирают. Их распространение продолжается. И есть еще токсичные люди. Таких в сети всегда было полно, однако сейчас именно они производят больше всего шума. Порой мне хочется, чтобы они сделали это буквально, потому что, право, нам и без них хватает забот. Экстремисты всех основных религий утверждают, что это их конкретный судный день, апокалипсис или что там еще. Далекие от религии люди также выступают во весь голос в безумном рвении, обвиняя религиозных фанатиков. Простой народ винит правительство. Экологи заявляют, что это расплата за то, что нашу планету столетиями безжалостно насиловали. Французы обвиняют англичан. Англия обвиняет Россию. Русские обвиняют всех и вся. В интернете целая паутина ненависти, и мне хочется знать, кто сидит в центре, улавливая вибрацию и выжидая, когда нанести удар. Складывается такое ощущение, что как только общество начало рушиться, люди лишились способности отличать добро от зла. Впрочем, а была ли она у них когда-нибудь? Папа говорит, он всегда с ужасом думал о том, что плохие вещи происходят с хорошими людьми. Но я гадаю, а были ли вообще когда-нибудь хорошие люди? Мир становится больше, группы, в которых мы живем, становятся меньше, и мы возвращаемся к тому, каким все было раньше. Снова становимся зверьми, как говорит Линна. Тысячи лет назад мы жили в деревнях, десятки тысяч лет назад маленькими кочевыми племенами. Что дальше? «Возможно, нам уготовлено встречать будущее поодиночке». «Твою мать, какая же тоска!» — прошептала вслух я. «Разговаривать с собой — странная привычка, и я делаю так, только когда очень расстроена, подавлена или заведена, и мне хочется кричать». Но в настоящий момент достаточно было одного шепота. Захлопнув крышку планшета, я откинулась назад. Закрыв глаза, я увидела преподобного и его жуткий, изуродованный рот. Почувствовала на себе его взгляд, жадно следящий за тем, как я разговариваю жестами, подобно тому, как изголодавшийся человек смотрит на кусок жаркого. Я спустилась вниз, чтобы быть вместе со своими родными. Все собрались в просторной кухне. Именно там мы по большей части проводили время вместе, закрыв двери и включив старую плиту. Уходить в другие помещения было как-то неловко, поскольку этот дом нам не принадлежал, и хотя Линна убрала старухины вещи, ее присутствие по-прежнему ощущалось. Я частенько гадала, кто она такая, есть ли у нее родственники, как долго она прожила здесь одна. «Частично ее историю рассказывали немногие фотографии, но у меня душа не лежала рыться в пожитках старухи, чтобы узнать о ней больше. Когда я присоединилась к своим близким, все, кроме Линны, сидели за столом. Мама и папа шептались, склонившись друг к другу, чуть ли не соприкасаясь лбами, держась за руки. Джут стоял на коленях на стуле перед тарелкой с едой, и он где-то нашел коробку с пластмассовыми солдатиками». Джут выстрелил их перед собой и стрелял в них хлебными крошками, украдко озираясь по сторонам, словно опасаясь того, что ему в любую минуту скажут прекратить. Но Линна была полностью поглощена тем, что мешала на сковородке бобы. Родители говорили друг с другом и тоже не замечали ничего вокруг. Впрочем, может быть, если бы они и заметили, то просто порадовались тому, что их сын – маленький мальчик. Остановившись в дверях, я какое-то время смотрела на Джуда, и тот, заметив меня, улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Он отправил челчком хлебную крошку, и та, отразившись от передовых порядков его войска, упала на пол и закатилась под шкаф. Сосредоточенно, высунув язык, Джуд снова погрузился в сражение. Он был счастлив, и я порадовалась за него. Я прошла на кухню, и Линна, кивнув, указала на составленные на полке в стопку тарелки. Тарелки были переложены полотенцами, чтобы не звенеть, хотя мы постепенно убеждались в том, что тихие звуки не представляют собой опасности. Судя по всему, веспы не слышали ни громкий шум через стекла и стены, и все же лучше было перестраховаться. Мы сели за стол. Войско Джуда выстроилось вокруг его тарелки. Линна подняла руку, привлекая к себе внимание. «Прежде чем приняться за еду, я должна кое-что сказать», — тихо произнесла она. От меня не укрылось, что мама и папа тревожно переглянулись. «Мама!» — начала была моя мать, но Линна продолжала шептать, не обращая на нее внимания. «Я нездорова». Бабушка перевела взгляд с меня на Джуда, и я подумала, «Ну вот». Я уже давно это подозревала, но какая-то моя частица, оставшаяся в детстве, гнала эту мысль прочь. «У меня рак», — продолжала Лина. «Опухоль началась с желудка, распространилась на позвоночник и ноги и не собирается отступать. На самом деле становится только хуже. Боль не очень сильная. Я принимаю таблетки и…» Она отвела взгляд и у меня мелькнула мысль, сколько таблеток у нее еще осталось. И особых беспокойств болезнь мне не доставляет. Но, Джуд и Элли, я хочу, чтобы вы знали правду. Думаю, сейчас не время для секретов. «Ты умрешь?» — спросил Джуд. Его широко раскрытые глаза увлажнились. Линна ответила не сразу. Она смотрела на Джуда, но видела что-то другое, далекое. Ее пальцы забарабанили по столу по обе стороны от тарелки с бобами и свежевыпеченным хлебом. «Я хочу, чтобы вы знали», — прошептала бабушка очень медленно, чтобы я смогла прочитать по губам каждое слово. «Вы уже не дети, не те, кем были до всего этого». Джуд не расплакался. «Не зная, к кому броситься и вообще бросаться ли к кому-нибудь, Он остался на месте, но не отвернулся. «Не сейчас, Джуд», — сказала Лина. «Надеюсь, я еще поживу». Папа сказал что-то, что я не разобрала, но я увидела, как взгляд бабушки заледенел. Знаю, что обещала, но это было до того. «Извините, Хью и Келли, но я считаю, что они должны знать». Мама кивнула, она была согласна. Не могу сказать, что я почувствовала. Непотрясение. Я догадывалась о том, что не все в порядке. Подозревала правду, хотя и старалась гнать ее прочь, засунуть куда-нибудь подальше к другим тайнам. Но теперь, когда это прозвучало, мне стало жалко бабушку. Казалось, признавшись в том, что у нее рак нам своим внукам, она, наконец, признала свое поражение. Какое-то время мы ели молча. Джуд пересел ближе к Линне. На самом деле он проявлял внешне свои чувства только по отношению к родителям, но сейчас он взял бабушку за руку. Та не сопротивлялась, хотя, как мне показалось, ей было неуютно. Она ела, но каждый глоток причинял ей боль. «Она ест только ради нас», — подумала я. Никто не доел свою порцию до конца, хотя все были голодны. Мама собрала недоеденное в одну тарелку и убрала в холодильник, на тот случай, если потом кто-нибудь захочет есть. После чего она махнула рукой, привлекая мое внимание, и начала говорить, повторяя свои слова жестами. Работают всего два телевизионных канала. Один из них — новостной канал BBC. Он работает практически все время, хотя иногда пропадает. Ведущие говорят, что передачи ведутся из какого-то подземного бункера в Лондоне, и я их прежде никогда не видела. Они какие-то неопрятные. Это очень странно видеть неопрятных телеведущих». «Еще одно свидетельство конца света», — усмехнулся папа. «А второй какой канал?» — спросила я. «Странно», — сказала мама. «Это одна серия друзей, которую крутят по кругу снова и снова». «Друзья. Американский комедийный сериал». С 1994 по 2004 год вышло 236 серий. «Да их уже показывали 18 миллионов раз!» Заметила я, с удовлетворением отметив, что это вызвало улыбки. «Ту, в которой кровожадные монстры пожирают мир», — сказал папа. Аллюзия на интернет-страничку «Кровожадные монстры», посвященную фильмам и книгам ужасов. Улыбнулся даже Джут, хотя он вряд ли понял шутку. «По-прежнему говорят, что веспы не выносят сильный холод», — продолжала мама. «Люди укрываются в высокогорных районах Альп, Пиренеев и других холодных местах. Есть кадры. Горы дохлых веспов среди сугробов, бледно-синих, вместо обычного тошнотворно-желтого цвета. Возможно, это хороший знак». Я тоже читал об этом, в разных местах. Согласилась я. Но становится все труднее отличить правду от вымысла. Линна сказала что-то, и родители рассмеялись. Я попросила ее повторить. Я сказала, что всегда верю тому, что говорят по BBC. Я даже не уверена в том, что это по-прежнему BBC, заметила мама. Просто какие-то люди, сидящие со своим оборудованием в подземной студии. Даже не знаю, возможно. Это слово, повисшее в воздухе, как нельзя лучше описывало то, что нам было известно. Предположения, догадки, слухи. «Зимой в озерном крае всегда бывает снег. Разве не так?» — спросила Линна. «Не всегда», — возразил папа. Он рассеянно нахмурился. «И есть еще кое-что». «Преподобный», — сказала я, — «ты правда считаешь...» «Что он опасен?» — спросила мама. Но никто ей не ответил, потому что на самом деле никто этого не знал. «И есть кое-что еще», — сказала я. «Мы уже говорили об этом, мы ждали этого. Но первое упоминание я увидела только вчера вечером, а сегодня это уже по всему интернету. Это явление называют «сумерками». Речь идет о тех местах, где отключили электричество. И когда у людей сели аккумуляторы телефонов и компьютеров, Они оказались отрезаны от окружающего мира. Началось это с Корнуолла, но сейчас непрерывно обновляются списки других районов, погрузившихся в сумерки. Таких мест много за границей, но есть они и в Великобритании. Корнуолл, значительная часть Девоншира, часть юго-западного Уэльса, несколько районов в Лондоне, другие места. Когда люди говорят в интернете о серых местах, это как будто... Как будто эти районы стерты с карты. «Темные века» – прочитала я по губам Линны, но у меня не было уверенности, что она произнесла это вслух. «Темные века» – историографический термин, подразумевающий период европейской истории с VI по X век. Характерной чертой этого времени является отставание западного региона от Византии, мусульманского мира и Китая. Остальные никак не отреагировали. «По-моему, нам не следует слишком уж расслабляться здесь», — сказал папа. Мама кивнула. «Мы не можем просто сидеть сложа руки и ждать помощи, которая никогда не придет. Не можем надеяться на то, что все разрешится само собой, когда...» Она осеклась. «Когда становится только хуже. Закончила за нее я». Посмотрев на свою немощную бабушку, я подумал о преподобном, собирающем свою паству притихших, об огромных участках страны, погружающихся в сумерки из-за отключения электричества. Мой планшет, все то, что мне удалось разузнать, что я записала о веспах, превратится в бесполезный хлам. Однако в тот момент больше никто ничего не сказал. Сознание того, что это жилище является лишь временным, встревожило всех нас. В самое ближайшее время нам придется говорить о будущем.